Глава 17. Чудовище. Глупо, как глупо! Ну, какое же он ничтожество, ни на что не способен! Тоже мне чудовище! Такой шанс! Какая-то несчастная старушенция! И он не смог с ней справиться, как с сосунок! А у нее и палки-то не было. Ни воды, ни еды. Ничего у него не осталось. Ну да, голод. Это да. И жажда самое страшное — сухость. Его тело скукоживается, сжимается, но от жажды. Он слезал с ковра все до последней капли. В мыслях одна вода. Течет, пузырится, грохочет, как водопад, а он стоит под ним весь, весь, весь в воде. Ха-ха, так ему же нельзя быть в воде! Всегда было нельзя! Пора отвыкать, парень. Превозмоги себя!» Звучит в голове отцовский голос. «Подумай сам, ты же не рыба! Задави это в себе! Дух превыше тела!» Он честно старается, но даже его мозг, кажется, пересох. «Пересох? О чем ты? Калахари, Сахара, вот где настоящая засуха! Мы шли по пустыне семь недель, чтобы достичь побережья! Семь недель мы пили песок!» С улыбкой на устах. Настоящие мужчины смеются над трудностями. Он пробует засмеяться, но от этого только саднит в горле. Интересно, какой он на вкус, песок. За окном внизу у обрыва едва слышно плещутся волны. Он заползает под кровать, туда, где темнее всего. Поднимется ли к нему еще кто-нибудь? Когда-нибудь? Вряд ли. Они боятся. И правильно делают. Если кто и придет, он будет кусаться. Он чудовище, ужасное. — Неправда, мой мальчик. Я ведь тебя знаю, — качает головой Йозеф. — Не лезь не в свое дело, старик. Ты умер. — Как можно взять и умереть? Он тут ни при чем, правда. Йозеф вдруг взял и осел на пол. Учитель просто рассказывал, объяснял что-то про розу ветров и компас... А он уже давно и сам это знал, потому что прочел все книги, но Йозеф поднимался к нему все реже, и он не хотел перебивать. Было приятно просто слушать и кивать, то и дело вставляя умные замечания. «Молодец — Молодец, — говорил тогда старик. — Молодец, Эдвард, ты делаешь успехи, мой мальчик. Честное слово, скоро ты будешь знать больше меня. Ну или что-то в этом роде. Но теперь уже этому не бывать потому что, когда учитель дошел до севера-севера-запада, голос его пресекся, и он выдохнул. Выдохнула из себя жизнь. Раз — и нету. А то, что осталось, просто тихо осело на пол. Как же это было страшно. Он тут ни при чем. Правда. Он звал, тряс, визжал, но снаружи разразилась буря, град барабанил в окно — Море внизу хлестало о скалы. Он сам себя не слышал. Йозеф не шевелился. Он прикрыл его одеялом. Учитель был такой холодный, но все без толку. Он и сам понимал. Когда кровь перестает течь, сердце перестает биться. Тело холодеет и деревенеет. Окоченение. Вот как это называется. Умница. Умница, Эдвард. Мой мальчик, как же ты начитан. Когда твой отец вернется, я ему расскажу, не сомневайся. «Это что, слезы?» — усмехается отец. «Сопли?» — надеюсь, что нет. Настоящие мужчины не дают им воли, ты же знаешь. Шторм давным-давно улегся, а к нему никто так и не поднимался весь день. Он уже почти перестал надеяться, как вдруг на лестнице раздались голоса. Пришедшие дрожали от страха. «Ты иди первый!» «Нет, ты, иди ты!» Тогда он еще думал, что они хотят помочь. И чтобы их не спугнуть, состроил самую приветливую мину, на какую был способен. Тогда он еще думал, что им его жаль, что они ему что-нибудь принесли. Попить, а может и поесть. Ха-ха. Принесли они палки. Два здоровенных мужика, оба с палками. И тут же пустили их в дело. Он хотел закричать. «Я не виноват, честно, он просто умер!» но они все колотили и колотили и гнали его от тела Йозефа. Он хотел сказать, «Еды почти не осталось, и воды, и мне каждый день нужно!» Но они рычали, «Назад, монстр! Урод!» Они положили старика на одеяло, «Скорее, скорее!» «Ты только посмотри, сожрать его удумал! Господи Иисусе!» Они истово перекрестились. «Да нет же!» — хотел закричать он. «Я только проверял, не шевелится ли он! Я бы никогда!» Но они дали ему пинка еще раз и еще, потому что он не защищался. Что ж, тогда он принялся шипеть, визжать, кусать. Он вцепился им в лодыжки, туда, где мягко. Полилась кровь, мужики завопили. Вот это было весело. Но они забрали с собой старика на одеяле, захлопнули дверь, задвинули засовы и ушли. А потом ничего, целую вечность — ничего. Он еще ни разу не оставался один так долго. И вот сегодня явилась эта старуха, и теперь... Теперь, конечно, никто уже не придет. Ему конец, без еды он сдохнет, без воды засохнет, зачахнет. Никогда не научится ходить, никогда не взойдет на борт корабля. Ноги его никогда не привыкнут к морской качке. Он закрывает глаза и позволяет себе провалиться в темноту.